Глава двадцать 29. Димитрис с тоской смотрел на утонувший под бумагами стол. Теперь это была настоящая, классическая, запущенная куча дел, а не упорядоченная, как шутила Ираида. «Ох, Ирис, Ирис, ну почему? Почему так несправедлива жизнь? Почему она так внезапно заканчивается у добрых, умных, хороших людей и длится до старческого маразма у подлых сволочей?» Когда Димитрису сообщили, что его ассистентка погибла, он не поверил. Это какая-то ошибка. Его ассистентка прекрасно водит машину, очень аккуратно, тем более по горному серпантину. Она не могла слететь в пропасть, дичь какая-то. Увы, все подтвердилось. Погибла именно она, и его незаменимая Ирис. Причину, по которой ее маленький автомобильчик оказался на дне пропасти, удалось установить с большим трудом – Уж очень искорежена была машина, да еще и взорвался бензобак, все очень сильно обгорело. Это затрудняло проведение экспертизы. Лопнул тормозной шланг. Сам, никто его не подрезал. Дело было закрыто. И вот уже месяц прошел после случившегося. Димитрису все сложнее было обходиться без помощницы, но найти замену Ираиде он пока не мог. Все кандидатуры, подобранные менеджером по персоналу, по разным причинам не устраивали. Наверное, проблема все же была вовсе не в кандидатах, а в нем самом. Он хотел видеть в соседней комнате именно Ирис, его подругу, с которой было легко и удобно. Работать, конечно, но и дружить. Говорить обо всем на свете, шутить, смеяться, подкалывать друг друга. И главное – абсолютная преданность и надежность. Плюс компетентность, собранность, острый ум, чувство юмора. Но где он найдет такую же? Неорганизованная куча бумаг на столе ехидно зашуршала листами. Меньше капризничать надо, господин Кролидис. Не ищите вторую, Ирис, иначе мы вас скоро завалим окончательно. И вас, и ваш бизнес. Димитрис поднялся из-за стола, намереваясь закрыть окно. Сквозняк бумаги сдувает. Они шуршат, как-то странно, словно разговаривают. Да и прохладно стало. Все же ноябрь заканчивается. Заголосил смартфон. С дисплея сиял голливудской улыбкой Сэмюэль Бернье. Отвечать на звонок Димитрис не спешил. Он еще не просмотрел до соглашения к их договору. Бумаги где-то в общей неорганизованной куче. Он сначала к окну сходит, закроет его, неторопливо и тщательно, и только потом вернется к возмущенно-ерзающему по столу смартфону. А к тому времени Сэму надоест ждать ответа. Он решит перезвонить попозже, и смартфон замолчит. Ну а Димитрис постарается выкопать из кучи доп. соглашения и, наконец, вдумчиво просмотреть его. Но Бернье явно был настроен именно сейчас пообщаться с партнером по бизнесу, Смартфон продолжал ерзать и голосить. Что ж, придется оправдываться, а этого Димитрис терпеть не мог. — Добрый день, Сэмуэль. — Привет, Димитрис, — проворчал Бернье. — Ты в порядке? — С утра был. А с чего ты вдруг интересуешься? — Долго к телефону шел. Или не хотел отвечать. Видимо, за доп. соглашения еще даже не брался. — Вот как он это делает? Экстрасенс, что ли? Димитрис прямо и спросил об этом. — Бернье добродушно рассмеялся. «Элементарная дедукция. Я тебя уже неплохо знаю и в курсе, что телефон всегда при тебе. Ты его не бросаешь, где попало. В машине пользуешься системой hands-free. В общем, стараешься постоянно быть на связи. И если долго не отвечаешь, то это означает только одно – ты не хочешь отвечать. В моем случае тебе пока нечего сказать, не уложился в срок. Если честно, то да, именно так». «Я ничего не успеваю. Без ассистентки очень трудно. Разбаловала тебя и Раида. Просто мне очень повезло с ней. Это да, толковая была. Мне нравилась Но ведь уже месяц прошел, даже чуть больше. Неужели за это время замены не смог найти? Или не искал? Менеджер по персоналу ищет. И вроде находит, и неплохих, но все не то. Или не те». Мне кажется, ты пока не готов объективно подходить к этому вопросу. Подсознательно ищешь недостатки у кандидатов на эту должность. Может и так, тяжело вздохнул Димитрис. Но и ты меня пойми. Мне должно быть психологически комфортно работать с помощником или помощницей. Плюс доверие, плюс надежность и преданность, плюс... Все, я понял. Слышно было, что Бернье усмехнулся. Сам ты не справишься. Ну, почему же? потому же. В общем так, поиском твоей ассистентки или ассистента я займусь лично. Не волнуйся, буду искать как для себя. Да и по сути это и так частично для меня, мы же партнеры. Ага, подберет он именно для себя. Того подберет, кто будет самозабвенно шпионить в пользу Бернье. У них, конечно, сложились отличные деловые отношения, бизнес стартовал удачно, Но доверять человеку, присланному Сэмом, было бы глупо. Извини, Сэм, но я все же решу эту проблему самостоятельно. Тогда не тяни. Голос Бернье похолодел. Когда мы сможем обсудить ДОП-соглашение? Сегодня вечером. Устроит? Вполне. Надеюсь, к вечеру и вопрос с помощником тоже будет решен. Возможно. Вроде бы и не разругались, мирно закончили разговор, а на душе было как-то серо. Сера и уныла. Устал он от всего этого. Хватит сомневаться, чего-то ждать, придираться и капризничать. Надо просто взять на испытательный срок очередного кандидата, подобранного менеджером по персоналу, кем бы он или она не были. Ну, а там видно будет. Ну что же, Ифанидис одобрительно улыбнулся и отложил в сторону планшет. «Ты справилась на удивление достойно». Не знал бы лично, не поверил, что можно так хорошо выучить иностранный язык за пару месяцев. «Я же говорила тебе, Ника у нас умница!» Дора с гордостью посмотрела на Алину. «Вам спасибо!» – улыбнулась Алина. «Вам обоим! За помощь, за тепло, за поддержку, за возвращенную веру в добро, за новую жизнь!» «Кстати, о новой жизни!» – Ифанидис повернулся к дочери. «Дора, принеси, пожалуйста, из кабинета мой портфель!» Девушка радостно кивнула и выбежала из гостиной. Наверное, Алине сейчас следовало сгорать от любопытства. Уж очень торжественно смотрел на нее Николас, словно готовился вручить медаль. Но не сгорать, ни даже тлеть не хотелось. Если честно, вообще ничего не хотелось. На душе уже давно было пусто. Ровно с того момента, когда увидела на экране ноутбука свою могилу. И смирилась с тем что Алина Некрасова умерла. Нет ее. А есть Ника Скворцова и ее новая семья, названные отец Николас и сестра Дора. Они спасли Нику, окружили теплом и заботой, помогают освоиться в новой жизни, найти здесь свое место, волнуются за нее. Сегодня вот Николас экзамен по греческому языку у нее принимал, остался доволен. И Дора довольна. Значит, и Ники Скворцовой следует быть довольной и радоваться жизни. Но не получалось радоваться. Алина жила по инерции, научившись отзеркаливать эмоции своей новой семьи. Поэтому и улыбалась сейчас в ответ на улыбку Ифанидиса. В гостиную вернулась Дора, протянула отцу портфель, замерла, с трудом скрывая бурлящую внутри радость. Но радость скрываться не хотела. Она сияла в устремленных на Алину глазах девушки. Николас открыл портфель, достал оттуда небольшой пакет и направился к Алине. Дора семенила следом. Оба выглядели так торжественно, что Алина невольно поднялась навстречу. Приблизившись, Ифанидис развернул пакет. Внутри оказались паспорт, водительские права, диплом и связка ключей. Все это мужчина протянул Алине. «Возьми, это твое». Ключи от твоей квартиры, паспорт и диплом бакалавра бизнес-администрирования на имя Ники Панайотис. Теперь это твое имя. Ты сирота. Тебя удочерила греческая семейная пара, принимавшая дедомовских детей из России, которых вывозили на отдых в Грецию. Приемные родители умерли вскоре после твоего переезда на Кипр. Ты поступила в Кипрский университет. Не волнуйся, проблем с легендой не будет. Я все устроил» я не волнуюсь я вам верю алина благодарно улыбнулась Николасу и обняла дору как скажете так и будет вы же теперь моя семья вот и правильно слушайся меня и все у тебя будет хорошо удовлетворенно кивнул ифанидис покопался в портфеле нахмурился, неужели забыл в наружном отделении посмотри с улыбкой подсказала дора николас усмехнулся проверяя указанное место «Дочь меня знает лучше, чем я сам». Вытащил автомобильные ключи, протянул Алине. «Машина не новая, но вполне надежная лошадка, Рено». «Но я не умею водить», — растерялась Алина. И Фонидис озадаченно нахмурился. «Серьезно?» «Я научу, не волнуйся, папа», — успокоила отца Дора. «Ну вот, вроде и все». Николас приобнял Алину за плечи. «Добро пожаловать в новую жизнь. Только одна просьба». Никому не говори о том, что мы тебе помогаем. Что мы вообще знакомы. «Почему — Почему? — искренне удивилась Алина. — Это могут неправильно истолковать, — расстроенно вздохнула Дора. — Никто не поверит в искренность папы, в то, что он видит в тебе, дочь. Ты слишком красива для этого. Все будут думать, что ты его любовница, и на работе всерьез относиться не станут. — На работе? На какой работе? — напряглась Алина. Почему-то сразу вспомнился аукцион. И Фанидис заметил это и рассмеялся. «Не переживай, на отличной работе. Я договорился, тебя берут на испытательный срок ассистенткой Димитриса Кролидиса».